Эпилог. Пару лет спустя. Тая. «Я хочу вот здесь посадить туи», — показываю Варе на полосу земли, которая граничит с соседским участком. Варя морщится, смотрит на меня с легкой улыбкой. «Ну, послушай, туи — это уже прошлый век. Устарела. Да и знаешь, сколько мороки с ними. Должен быть правильный грунт, подпитка, уход, полив. Видишь ли именно эти туи, которые ты хочешь? Дерево-истеричка». Я смеюсь от того, как Варя рассуждает о растениях. Варя не без помощи своего мужа Булата открыла фирму по ландшафтному дизайну и озеленению участков и сейчас активно ее развивает. История Варии и Булата еще более запутанная, чем наша. Но я рада, что подруга нашла свое счастье. Теперь у них есть сын, он на год младше Лейлы. Ну а мы с Батыром все таки переехали в собственный дом, перед этим прожив в квартире два года. Ровно настолько нас хватило несмотря на то, что квартира была хорошая и просторная, все-таки место оказалось маловато. Да и хотелось уехать подальше от городской суеты, поближе к земле. Почему туя дерево истеричка? спрашиваю, продолжая смеяться. О, потому что оно как старый перелом реагирует на любое дуновение ветра. Перелили воды пожелтело, не долили пожелтело. Мало света ему желто, много света желто. Ко всему прочему, если их высадить вот так в ряд. Это будет выглядеть слишком вылезано и станет смотреться, как второй забор. Хорошо, что ты предлагаешь. Сейчас модной тенденцией считается созданием многоуровневой засадки. Это когда у забора мы сажаем деревья, потом кустарники, за ними растения пониже и, наконец, самые маленькие. Смотрится очень красиво, нет ощущения четких границ участка. Когда человек попадает в такой сад, у него возникает желание пройти глубже. Посмотреть, что там за тем деревом или кустом. Если хочешь, я могу набросать проект и показать тебе. У вас участок как чистый лист. Так и хочется его засадить разными растениями». Варя говорит, говорит, а я слушаю ее с удовольствием. «Это так здорово, когда человек горит своим делом, идеей. Но что еще прекрасней, так это поддержка, которую ей дает Булат. Мне только предстоит найти себя». Совсем недавно я получила диплом и пока еще только думаю, куда пойти работать. Мысли о собственном проекте тоже есть, но мне нужна помощь консультантов. И не только. Я рада, что Батыр не закрывает меня в четырех стенах и ничего против того, что я хочу работать, не имеет. Мы обсуждаем с Варей будущий сад. Ее идеи и предложения мне нравятся. К тому же я доверяю подруге, знаю, что плохого она не посоветует, и уж если взялась, то доведет дело до конца. «Как твоя сестра?» — спрашивает Варя, когда мы неспешно идем в сторону дома. Улыбаюсь, думая о Вите. «В медицинский пошла учиться, представляешь?» «Куда?» — Варя округляет глаза. «Ну зачем ей это?» Помнится, она не особо родила о людях и желании заботиться о другом человеке. Распространялась лишь на Лейлу. «Мы сами были удивлены, Варь. Больше года она жила в ауле у наших дальних родственников. Помнишь, Прасковья говорила...» что Вите нужно уйти в монастырь, чтобы она нашла себя. В монастырь, конечно, сестра уйти не могла. В нашей вере нет такого. Но этот год вдали от цивилизации что-то сильно изменил в ней. Господи, где она жила, что это так на нее повлияло?» Бормочет тихо Варя. «Я сама не знаю, Варь. Скажу только, что там даже интернета нет. А сотовая связь бывает, если на гору поднимаешься». Отец рассказывал, что Вита там и по хозяйству помогала, и молилась. Но... «Врач? серьезно? Ты же помнишь, что уехала она не одна? С ней поехала Адам к какому-то целителю. Так что Вита настолько впечатлилась, что решила нести млаго людям. Вернулась домой, сама поступила в медицинский. Родители сняли ей небольшую квартиру в центре и всячески поддерживают. Она большая молодец, правда. А Адам что? Как его ноги? Он еще учится ходить. За Адама мы здорово переживаем». Но у него все будет хорошо, я уверена. Просто это такое дело, знаешь. После того, что с ним случилось, быстро не восстановишься. Но с помощью родителей Виты, нас Батыром, он идет вперед. Шутит, что обязательно должен станцевать лезгинку на свадьбе Лейлы и никак иначе. Болтаем с Варей, а сами заходим в дом. Мы позвали Ахметовых на новоселье. Да, надо еще кое-что доделать, но это такие мелочи. Дом отстроили буквально за год, а с ремонтом торопились. Подстегивали рабочих, чтобы за три месяца все сделать. Я даже думать не хочу, во что это встало Батыру. Наверняка в кругленькую сумму. Но он очень хотел жить в доме. Ему сильно не хватало природы и простора. Я не знаю, осознанно или нет, но участок мы купили далеко от дома, где жили мы с Батыром до моего побега. Это вообще разные части города, что не может не радовать. Потому что, если честно, я не хочу вспоминать тот дом, ту комнату и Татьяну. С нами переехал Мурат. Он единственное, что может связать с тем домом, но это с натяжкой, потому что мне всегда старик нравился. Он был добрый и искренен со мной. А еще он любит Батыра как сына. Иногда помогает нам с Лейлой, когда мне нужно отлучиться ненадолго. Приглядывает за ней, поет ей песни на незнакомом языке и рассказывает сказки. Своих мужей мы находим в гостиной. Сейчас тут расстелено несколько детских ковриков, на полу куча игрушек. Лейл и Назар пока не особо контактируют друг с другом, но тенденция к успеху есть. Молодые отцы во все обсуждают дела, активно планируют какие-то проекты и договоры. Увидев нас, прерывают разговор. Ну что, обсудили? Заказываем фуру Туй. Улыбается Батыр. Туй ⁇ это прошлый век. Говорит Булат и подмигивает вари. «Да, Авария обещала нам суперкрутой проект, в результате которого мы получим роскошный сад», объясняю Батыру. «Сменяем мужчин. Те идут жарить на улицу мясо, а мы занимаемся детьми. Ближе к ночи отводим Варю с Булатом и Назаром в их гостевую спальню, а сами идем в нашу». «Батыр, пора думать насчет того, чтобы Лейли готовить отдельную спальню». Муж аж подбирается. «Уже? Так быстро? Ей два с половиной года, она спит всю ночь». «Так почему бы и нет подхожу к кроватке где лежит дочь и аккуратно убираю прядь волос с ее лица иду к нашей кровати и ложусь к Батыру. он тут же подминает меня под себя я еще не готов говорит честно главное чтобы была готова она смеюсь тихонько а вдруг она задохнется ночью закатываю глаза от чего или замерзнет укроется или нас позовет а вдруг ей станет страшно одной ее комната через стенку она не останется одна в большом доме тем более мы подготовим ее будем рассказывать что скоро у нее будет своя комната как у настоящей взрослой девочки купим разных ночников и будет она спать с ними каждую ночь а если умаров хорош параноид. бью его по плечу рано или поздно эту пуповину придется перерезать может попозже поднимает бровь а когда она мальчика в дом приведет нет Выпаливает громко и тут же закрывает рот, боясь, что разбудит Лейлу. Этому не бывать никогда. Рано или поздно она уйдет из нашего дома. Выйдет замуж. Не выйдет. Смеюсь. Я понимаю, что батыр шутит, но за этими шутками он скрывает страх за нашу принцессу. Кладу руку ему на щеку и глажу отросшую, начавшую сидеть щетину. Это нормально, батыр. Наша девочка растет, ей нужна свобода. Чем старше она будет становиться, тем больше пространства ей нужно. Наша любовь это прекрасно, но душить ею ребенка не нужно. Она для меня такая маленькая тая. Смотрит на дочь и улыбается снежностью. Мне хочется ее защитить от жестокого мира, от предательства, от мужиков, которые в большинстве своем, знаешь, не очень-то хорошие люди. И защитишь, встанешь за ее спиной, и она будет знать, что ты рядом. Ладно, тая. Отдельная комната, так отдельная комната. соглашается через силу. Аллах, я не представляю, как это сделать. Вытягивается рядом со мной, а я смеюсь и обнимаю его за талию, прижимаясь к мужу как можно ближе. Батыр. Лейла уже год живет отдельно. Отселение от нас на удивление прошло гладко. Все-таки Тая более проницательная, чем я, и вовремя организовала это. Лейла горда, что у нее есть своя комната. Если к нам приходят гости с детьми, она идет им показывать свои хоромы. Но вот я, в отличие от моей дочери, перенес это расставание гораздо хуже. Ты поплыл, Батыр Рашидович, сказала бы тая, а я бы не стал спорить. Покажите мне родителя, который бы не поплыл на моем месте. Я трижды проходил через ад с потерей ребенка. Поэтому пусть меня только попробуют обвинить в том, что я слишком привязан к четвертому ребенку. К моей дочери, которая для меня все. Свет, мир, солнце, воздух. Мне плевать на мнение других, пусть думают, что хотят. Никто не знает, что в сердце у меня. И никогда не узнает, потому что такое не дано понять. Как не рассказывая эту историю. Те дети всегда будут в моем сердце, а они никуда не исчезнут. Все три года после нашего воссоединения мысли о еще одном ребенке меня не покидали. Получил одного, а мне хотелось еще и еще. Но я прекрасно понимал, что Тая молода. У нее планы закончить институт, реализовать себя. Я с пониманием отнесся к желаниям, поэтому не трогал ее. Тая пила противозачаточные, и каждый грёбаный раз, когда я видел эти таблетки, мне хотелось их выкинуть, чего, естественно, я не делал. Я не мог рисковать тем доверием, которое возникло между нами. И поэтому сейчас, когда Тая страдает, изогнувшись над унитазом в семь утра, мысли мои об одном. «Ты как, таюшь? Протягиваю ей полотенце, и она роняет в него мокрое лицо, которое до того усердно поливала водой. «Мне очень плохо», — бормочет через полотенце. «Съела вчера что-то не то?» — спрашиваю аккуратно. «Скажи нет, пожалуйста, просто скажи нет. Дай мне надежду. Крохотную, секундную». Тая поднимает бледное лицо и улыбается вымученно. «Я уже три месяца не пью таблетки». Сердце ухает, фейерверк внутри меня стреляет так горячо, что аж вдохнуть сложно. И мне не сказала. Не хотела, чтобы ты ждал. Мало ли, вдруг бы не получилось. Поджимает виновата губы. Я же стискиваю ее в объятиях со всей дури. Даже здесь она переживала за меня. Давай я сделаю тест, чтобы точно убедиться. Таева гоняет меня из ванной, а сама проводит там манипуляции, потом зовет меня. Вместе ждем отмеренные пять минут. «Две», — шепчет дрожащими губами и поднимает на меня мокрые от слез глаза. «Две, Батыр». «У нас будет малыш», — произношу счастливо. «У нас будет малыш», — подтверждает Тая и целует меня. «Я так люблю тебя, Тая. Аллах, не знаю, за что, за какие дела ты мне, грешнику, послал эту женщину». Через восемь месяцев я взял на руки своего сына. Осознавал ли я, какое счастье досталось мне в по сути? Навязанном браке. Нет. Но я бы отдал все, что у меня есть, чтобы тая снова стала моей.